Глава двадцать шестая. Июнь 1962 года. В гостиной было темно. Полуденное солнце скрадывали задёрнутые шторы. Ули, Вольф и юрген стояли плечом к плечу, а Инге протягивала им три белые соломинки, концы которых прятались под её длинными пальцами. «Там одна короткая», — пояснила она, — И Ули, отпихнув руку Юргена, схватил среднюю, оглядел и разочарованно понурился. А вот друг, наоборот, издал победный клич. "Это же мой тоннель", с горечью подумал Ули, хоть и понимал, что не прав. Они избрали совершенно детский способ решить, кто первым попадет в Восточный Берлин. Но ведь каждый из них заслужил эту честь, и каждый, кроме Инге, хотел руководить спасением друзей и близких. А Инге по очереди приложила ладонь к каждому плечу Юргена и торжественно провозгласила «Назначаю Юргена нашим главнокомандующим». Ули подавил новую волну негодования, а девушка продолжила «Все должны подчиняться его приказам беспрекословно, ясно?» «Если что-то пойдёт не по плану, вам надо слаженно работать в связке». Её улыбка потускнела, а Ули окатила волной страха. «Не хочу потом сама спускаться туда и расхлёбывать кашу, которую вы заварите». Юрген хохотнул, Ули невесело улыбнулся подруге, а Вольф водрузил на обеденный стол тяжёлую спортивную сумку. Затем он открыл её и принялся выкладывать один за другим инструменты — узкую пилу, охотничьи ножи, моток верёвки, электрическую дрель, молоток и кирку. «Прекрасно! Полный набор для ограбления банка!» — съязвил Вольф, чтобы шуткой замаскировать серьёзные задачи. Всего через несколько коротких часов их тоннель наконец должен был выполнить своё назначение — и друзья не решались прорываться в Восточный Берлин безоружными. Обведя взглядом груду металла, ули порадовался, что инги перестала ездить за стену. После ее последнего визита к Лизе, друзья заключили, что такое везение долго не продлится. Она слишком часто моталась в ГДР и задавала слишком много вопросов. Поэтому Инге договорилась со своей двоюродной сестрой Сигрид, чтобы та её заменила и помогла переправить восточных берлинцев на запад. Как-никак, кузина ещё не успела примелькаться полицейским, да и визу пока ни разу не получала. Ули подошёл к книжному шкафу, достал из ряда книг толстый том Гёте и вынул из тайника спрятанный там пистолет, пополнивший их небольшой арсенал, хотя Ули отчаянно надеялся, что воспользоваться им не придётся. «Ты где это взял?» — поражённо ахнула Инге и попятилась. «У нас есть один дружок на чёрном рынке, и за ним был должок», — дерзко ухмыльнулся Вольф. «Похоже, не маленький должок», — недоверчиво фыркнула девушка. «Господи, Оля, ты что, ходил с этой штукой всё время, пока мы...» Юрген нарочито громко кашлянул — и она примолкла. «Если позволите», — Юрген обвел взглядом разложенное на столе оружие, а Ули, несмотря на радостное волнение, почувствовал в глубине души то ли тревогу, то ли печаль. «Допустим, все пока идет по плану, и Сигрид выйдет с нами на связь из восточного Берлина через...» Он покосился на часы. «Пять минут. Тогда мы и узнаем, безопасно ли продолжать». Он по очереди обвел друзей неожиданно хмурым взглядом. «Думаю, мне не надо напоминать вам, что мы серьезно нарушаем законы. На переправку людей из Восточного Берлина у нас в сумме только четыре часа, и два из них, по моим прикидкам, придется потратить на разборку половиц. Остается еще примерно два часа уже на саму дорогу». Ули все это и сам знал. Они же вместе разрабатывали план. Два часа, чтобы переправить двадцать семь человек в Западный Берлин, казались одновременно и долгим сроком и сущими крохами, целой вечностью и мгновением ока. «Ули, я хочу, чтобы ты был со мной рядом в тоннеле на восточной стороне, как мой зам. Вольф, ты останешься на середине пути, чтобы, если понадобится, помочь нашим беглецам». «Что?» — вскинулся тот. «Ты не хочешь, чтобы я работал с вами бок о бок?» «Моя бы воля, ты бы вообще остался здесь, чтобы я не сомневался, что с тобой всё в порядке», — мягко возразил Юрген. «Но тут на выходе будет дежурить Инги. Она же учится на врача, значит, в случае чего сможет оказать людям первую помощь». Он стрельнул глазами в ули, и тот догадался, что друг думает прежде всего о Лизе и крошке Руди. Юрген взял пистолет, и засунул за ремень джинсов, прикрыв рукоятку полой клетчатой рубашки, а Ули перегрузил остальное снаряжение обратно в спортивную сумку. Йорген выпрямился и вдруг показался настоящим лидером, командиром, словно мини-спектакль Инги с посвящением в рыцари вселил в него небывалую отвагу. «Вот так-то! Это наш шанс воссоединиться с друзьями и родными!» «Сегодня мы должны протащить сюда двадцать семь человек. Дай бог, никто не пострадает». «Дай бог», — эхом отозвался Вольф. «А как мы поступим, если что-то пойдет не по плану?» Он озвучил общие опасения. Но Ули побаивался это обсуждать. Вдруг сглазят. «Тоннель есть тоннель», — развел руками он. «Придется отступать, что еще остается». Юрген явно хотел добавить что-то ещё, но сдержался и, откашлившись, произнёс. «И ещё, чтобы бы ни случилось, я горжусь нашим достижением». Он замолчал, краснее от неожиданно накатившей сентиментальности, и глянул на часы. «Надо посмотреть, где там Сигрид. Инге, может, ты? А то подозрительно, если мы всей толпой будем торчать у окна». Вольф и юрген ушли перекинуться словечком тет т тет на кухню, а Инге отдёрнула штору. Ули остался возле стола и покосился через раздаточное окно на друзей, которые крепко обнялись. Эта сцена угомонила расшалившиеся нервы Ули. Уже через сутки он сам будет стоять на той же кухне вместе с Лизой и Руди. Его семья будет в сборе. Хоть Ули и не отличался религиозностью, но теперь жалел, что не верит ни в какие высшие силы, которым мог бы помолиться за жизнь и здоровье Лизы и Руди. Но тут же отогнал эту мысль. Он вернет близких домой не молитвами, а конкретными делами. Он подошел к окну, перед которым уже стояла Инге, выглядывая на улице Сигрид. Отсюда... Открывался вид на стену, и чуть дальше, на останки старых зданий на Ощенхольцерштрассе и на окно прежней квартиры Лизы. Операцию наметили на начало вечера, в надежде, что беглецы смешаются с толпой, идущей с работы домой. Но сейчас, в полдень, тротуары были почти пусты, разве что пара полицейских патрулировала улицу, и какая-то старушка ковыляла с ходунками». Задумывалось, что Сигрид через несколько минут сядет на скамейку на углу рейнсбергер штрассы и рупиннер штрассы. Если девушка если девушка завяжет шнурки на ботинках, значит людей можно переводить по тоннелю, а если откроют книжку, то ули и его друзья поймут что пока слишком рискованно. Но если Сигрид даст отбой, что им тогда делать Ингия судорожно скрестила руки на груди и Ули понял, что она нервничает не меньше него. Невольно он вдохнул аромат ее духов, нежный цветочный запах, который умиротворял его во мраке тоннеля. Ули попятился, поймав себя на мысли, что будет скучать по молчаливой совместной работе с Инги. «Мы пригласим вас, Сигрид, на ужин», — пообещал он, когда разговор Вольфа и Юргена на кухне стих. «После того, как все утрясется, устроим праздник». «По-моему, вы будете слишком заняты, чтобы принимать гостей», — ответила Инге, не отрывая взгляда от Рейнсбергерштрасса. «Для тебя мы время всегда найдем». Ули замялся, не зная, как передать словами свои неуклюжие нежные чувства. «Надеюсь, ты понимаешь, насколько я тебе благодарен за твою... твою дружбу». «Да ладно, ерунда. Мы же и вправду друзья», — сухо усмехнулась она. Ули примолк. Его почему-то ранило равнодушие Инги. Они же действительно дружили. А за последний год сблизились даже безотносительно к Лизе, их общей орбите. У них с Инги появилась общая цель. Они вместе пуд соли съели, делились страхами и секретами с откровенностью, которая оказалась Ули очень важной. И вдруг девушка отстранилась, начала вести себя так, будто они едва знакомы. Он и раньше понимал, что с переездом Лизы на Запад его доверительные отношения с Инге изменятся, потеряют остроту и со временем померкнут, потому что центром притяжения для обоих опять станет Лиза. Но было что-то трогательное в нынешнем мгновении, поэтому Ули за него цеплялся Хотел запечатлеть в памяти последний момент тотальной искренности между ними. Он потянулся взять Инге за руку, но девушка отдёрнула пальцы, будто он обжёг её горящей спичкой. Подруга с опаской посмотрела ему в глаза и снова отвернулась к окну. Ули обиженно начал. «Инге, смотри!» Она повысила голос, чтобы услышали и Вольф с Юргеном. «Вон Сигрид!» У Ули запылали щёки, и он уставился на Рейнсбергерштрассе. По улице шла крошечная фигурка в красном платье. Вот она опустилась на свободную скамейку и наклонилась, чтобы перевязать шнурки на ботинках. «Всё чисто», — Инге отошла от окна. «За работу».